Студия Ардис представляет Зинаида Гаврик в мир снов за покупками. Читает Шамаева София. Пролог. Ты должна сделать выбор, кто ты: бесхребетная тряпка или успешная состоявшаяся женщина? – вещала подруга, увлекаясь все больше. Она расхаживала взад вперед по комнате цокая каблучками и вращая крутыми бедрами. Не девушка, конфетка. «Угу, ага. бубнила я в ответ, полируя полотенцем стакан. «Хорошо ей говорить. Будущая магичка, причем весьма перспективная. Да еще красавица каких мало. Белокурая, стройная, ноги от ушей. Все парни универа за ней бегают. Но я не завидовала. С такой красотой уйма забот и проблем». То в толпе кто-нибудь по пятой точке шлепнет, то завистницы слухи распускают, то преподаватель непристойные намеки делает. «Поэтому ты едешь в отпуск!» Оказывается, я отвлеклась и пропустила кульминацию и развязку эффектного выступления. Включилась только на последней фразе. «Ась!» — повторила, не поверив своим ушам. «Я? В отпуск? Шутишь, что ли?» Да я за всю жизнь даже за окраины города ни разу не была. Нет-нет-нет, у меня тем более работы полно в библиотеке, архивы в порядок приводить надо, а я только до буквы «Д» дошла. Впереди целый алфавит. Ты уже три года там работаешь, и только на букве «Д»? Если так пойдет, то тебе придется внукам остаток алфавита завещать. Как вообще можно выполнять такую скучную работу? Кто-то же должен ее делать. Ничуть не обиделась я. Это был наш вечный спор. Красавица Надка именно так себе и представляла ад. Куча пыльных бумаг да бесконечные ряды библиотечных карточек, которые надо перебирать и упорядочивать. А я вот любила свою работу. Мне казалось, что мы идеально подходим друг к другу. Маленький невзрачный человек на маленькой невзрачной должности. «Так от старости и помрёшь, ничего не увидев», — в сердцах заявила подруга. Окружающие никак не могли понять, почему первая красавица элитного магического университета держит в подругах скромную библиотекаршу. На деле ответ был прост. Натка не выносила конкуренции. А я всегда была готова поддержать, выслушать, денег одолжить. Ее рассказы с лихвой заменяли мне собственные приключения. А что, вполне неплохо, и эмоции испытала, и из дому не выходила. Я бы не возражала, чтобы так и продолжалось дальше, однако сейчас вот ей приспичило куда-то поехать именно в моей компании. — А что за место? — осторожно уточнила я, стараясь, чтобы это не прозвучало как согласие с безумным предложением. — Ты и слышала про мир под названием Переслей? — Конечно. Тот, который рядом со знаменитым рынком Межмирья. И что? Стоп. Ты хочешь поехать туда? Даже не в соседний город, а в другой мир. А разница? Спокойно доберемся до стационарного портала, пройдем через него и все? Да не волнуйся. Это ж известный туристический маршрут. Все давно исхожено, исследовано и абсолютно безопасно. Знаешь поговорку Если не был на рынке Межмирья, считай, не жил. Там же любую диковинку достать можно, от неувидающего цветка до летучего чертенка. А неподалеку еще и известная достопримечательность имеется — замок, где произошла битва мятежных демонов с богами. Туда экскурсии водят. Как раз развлечение для зануды вроде тебя. «Фу, демоны! Они же отвратительные!» Даже смотреть не хочу, что там за место такое! передернулась я, судорожно ища весомые причины для отказа. Покидать дом категорически не хотелось. Но, к сожалению, бонусом к стеснительности, невзрачной внешности и занудству у меня шел еще один существенный недостаток бесхребетность. Я не могла твердо сказать нет, поэтому позволяла людям видеть из себя веревки. «И ничего не отвратительные», — обиделась подруга. «Да ты вообще в курсе, что демонов невозможно подчинить? Я на последней тематической вечеринке в универе была демоницей. Специально костюм продумывала до мелочей, трёхсантиметровые ногти отращивала, туфли пришлось вообще на заказ делать. На меня знаешь, как парни вешались?» «Нашла в кого переодеваться», — фыркнула я. Она тут же завелась. Между прочим, я считаю себя демоницей в душе. Наверняка во мне есть талика демонической крови. Помнишь ведь, как из-за меня парни сцепились на прошлой неделе? Хотели приручить хищницу, недоумки. А я перед одним хвостом покрутила, другого пальчиком поманила, да и забыла о них. Потому как надо идти по жизни легко, красиво и не размениваясь на второстепенный товар. Бедные парни. Сами виноваты. Вот когда найдется тот, которому будет по силам меня удержать, тогда и остановлюсь. Может быть. Пусть не расслабляется. А если ты ему не приглянешься? Она расхохоталась. Ну да. Глупость ляпнула, признаю. Ты меня с собой-то не путай. Я первого красавца в нашем районе за сколько окрутила? За три дня? На первого красавца универа ушла неделя. А когда для разминки начала строить глазки ректору, который, между прочим, племянник жены первого советника, он мигом поплыл и теперь намекает на серьезные отношения. «И что, согласишься?» «Может, соглашусь, если никого получше не найду». «Роковая женщина!» «А то! Держись меня, не прогадаешь!» «Ой, совсем забыла! Алька!» Тобой же кое-кто интересовался на днях. Сам заместитель министра магического образования на пару заявился. Профессор чуть в обморок не упал, а тут невозмутимый говорит, продолжайте учиться, а я так, мол, проконтролировать. А в перерыве меня позвал и начал спрашивать про тебя. К примеру, если у тебя парень, как ты проводишь свободное время, какие развлечения предпочитаешь? Он же страшный! Стакан выпал из моих ослабевших рук. Натка еле успела среагировать, у самого пола его в воздушную петлю захватила и вернула в мойку. Ничего не страшный, да не внешне, а внутренне. Чёрный весь, мрачный, ходит, приказы раздаёт, от него мороз по коже, да и намного старше меня. Хотя кто вас магов разберёт. Ты поди и в 90 будешь мини юбки носить. А то — фыркнула она. — Зато мужик состоятельный, и жена ему нужна, послушная, тихая, как ты, чтобы слово поперек не сказала. — Врёшь. И где он меня заметит, мог, интересно. Я никуда не хожу, на работе обычно вообще людям не показываюсь, сижу себе в архиве, как мышь, бумажками шуршу. Даже со студентами исключительно моя начальница работает. — Не вру, вот увидишь как пить дать, явиться на днях руки просить. А ты и отказать не сможешь. Один выход — со мной в отпуск свинтить. Он решит, что ты слишком легкомысленная и найдет себе другую жертву. Или тебе замуж хочется. Я не готова. В отличие от прочих девушек, о замужестве я никогда не мечтала. Во-первых, ни с кем не хотелось делить быт. Во-вторых, я предпочитала получать все необходимые любовные переживания самым безопасным образом — через женские романы. «Вот я тебе и говорю, поехали в отпуск! Я уже в твоей библиотеке обо всем договорилась, они и рады тебе тебя избавиться на какое-то время, а то работаешь почти без выходных!» «Но как же твоя учеба? «Ау, ты чего? У нас каникулы уже начались вообще-то!» В итоге я обещала подумать. На самом же деле собиралась найти вескую причину никуда не ехать. Может, начальница поспособствует. К примеру, лишней работы нагрузит. Насчёт заместителя министра я, признаться, не поверила подруге. Она вполне могла это выдумать, чтобы я захотела поехать с ней в Переслей. Но, как показала практика, в этот раз Натка оказалась права.